Рейнхард «Принцесса всё щебетала и щебетала, описывая красоты дворца как нечто выдающееся. В сравнении с этим комнаты для прислуг в моём гнезде покажутся царскими палатами. Но из дипломатических соображений я позволил взять себя под руку и рассеянокивал, время от времени выдавливая жалкое подобие улыбки. Америтель Водила уникальным маршрутом, описывающим восьмерки вокруг нужного нам места. Подоспевший бридж спас ситуацию. Он тактично кашлянул и, извинившись перед ее высочеством, я отошел в сторону. Надо отдать должное. Члены моего посольства умудрялись спать с открытыми глазами и даже передвигать при этом ногами. Завидую. Милорд, я только что получил донесение из гнезда. Глаза Бриджа светились, а руки немного подрагивали. Помощника распирало от желания поделиться новостями. Пришлось раскинуть полок тишины. Тогда он продолжил: Ученые сделали прорыв. Мы его нашли. Что? Мы нашли лекарство, милорд. Ну, рано говорить, что это лекарство поможет только взрослым драконам с хотя бы капелькой самоконтроля. Но это начало. Он сунул мне в руку листы, покрытые размашистыми каракулями. Ирт Гадольт возглавляет научные исследования по поиску лекарства от драконьего безумия. Судя по почерку, он спешил и был крайне возбужден своим открытием. Дракон сообщал, что существует способ бороться с безумием при помощи заклинательниц. Шайри — абсолютные заклинательницы. Редкое явление — спасение, посылаемое исконной магией в отчаянные времена. Но помимо них существуют женщины, чья кровь способна смирять драконов. Открытие сделано случайно. Работая с человеческой кровью, Гадольд внезапно обнаружил, что его дракон ведет себя необычно, хотя работать с кровью человека для него привычное дело. Дракон словно одурманился и расслабился настолько, что едва не мурлыкал. На другого дракона эта же кровь не оказала воздействия. Тогда Ирт Гадольд стал экспериментировать и заметил, что на разных драконов действует кровь разных девушек. «Где вы взяли столько человеческой крови, Бридж?» Поднял недовольный взгляд. «Мне это уже не нравилось, несмотря на обнадеживающее начало». «Вы же понимаете...» «Прирученные сердцем дракона женщины сделают всё для своего хозяина. Они сдали её добровольно для экспериментов». Промелькнула мысль, что Арианна могла стать такой же, готовой ради него на всё женщины на коротком поводке. И стало жутко. Если бы они не столкнулись, если бы он всё же сорвался и взял её, то в итоге навеки бы потерял. В документе говорилось, что артефакт «Коготь дракона» способен провести быстрый анализ и показать, с кем из драконов взаимодействует кровь той или иной девушки, с кем она совместима. Эксперимент продолжили, выбрав пять драконов, теряющих разум, и пять девушек. Совпала одна пара, с которой Ирт Гадольд продолжил работу. Употребление крови внутрь или ее вливание дракону приносило временное улучшение, а затем следовала резкая деградация. Хороший результат показал секс. Он облегчал состояние дракона, но через какое-то время снова терялся контроль, однако уже без деградации. И большего эффекта удалось достичь, когда девушка желала дракона. Что за чушь? Читайте выводы, милорд. В древних артефактах не раз говорилось, что Шайри, человеческая женщина, и перводракон слились, дав драконам два начала — разумная и чувственная, человеческая и звероподобная. Баланса не удастся достичь, если теряется разум или утрачиваются чувства. Современные драконы циничны, эгоистичны, заносчивы и злы знают, чего хотят и добиваются цели, невзирая на препятствия. Из-за этого зверь вступает в серьёзный конфликт с человеком, и поскольку его яростная мощь априори сильней, поглощает человека. Заклинательницы способны пробить жёсткую оболочку человеческого разума и тронуть сердце дракона. Это касание и есть целительный эликсир от безумия. Я несколько раз прочитал выводы доктора Гадольта и задумчиво почесал подбородок. Он мне известен как человек прагматичный, волевой и лишённый романтической чешуйни. Но это... Он что, перечитал любовных романов или курил запрещённые вещества? Бридж, скажи откровенно. Он сидит на крови патриархов. Эта дрянь и до нас добралась? Милорд... Он экспериментировал годами. Мы испробовали все возможные лекарства от безумия, но ими оказались... чувства». Я не сдержал смешка. «Слух это кажется еще более нелепым». Бридж развел руками и упрекнул меня. «Знаете, милорд, я очень люблю Элоизу, и когда дракон беснуется, пытается выйти из-под контроля...» Она находит нужные слова и касается моего сердца. Дракон отступает. Он становится с ней совсем ручным, и я этого не стыжусь. А вы когда последний раз чувствовали нечто подобное? Каждый раз, когда смотрю на Арианну. Всякий раз, когда она улыбается или касается меня, я как одурманенный подросток дышу с перебоем. Гардиан первым понял, что она действует на нас как наркотик, но в этом суть шайрия. Маловероятно, что на это способны другие девушки. Милорд, прежде чем отвергать выводы Ирда Гадольта, почему не попробовать? Ведь наша затея с отборами в некоторых случаях работает. Гадольт исследовал этот феномен и в каждой паре, спасшейся от безумия. Оказывалось что дракон и женщина совместимы. Она действовала на него как заклинательница драконов. Если все так, милый друг, пара дракон-дракон станет невозможной, и мы столкнемся с другой проблемой, с вырождением по естественным причинам. Невозможно обеспечить все пары артефактом, гарантирующим рождение дракона в разноразных союзах. Прочитайте внимательно. Секс дает временный положительный эффект. Никто не говорит, что девушка должна обязательно становиться женой. Можно нацепить на нее сердце дракона и использовать по назначению, когда понадобится, и при этом жениться по любви. Подумайте, какие перспективы перед нами открываются. Поморщился от перспективы, выбрав другой вариант. Мы можем хорошо платить им за работу а нужных девиц выявлять на отборах. Если это будет отбор для работы на драконов, многие отзовутся охотнее. Официальный договор, высокое жалование, и Арианна утратит для драконов такую ценность. Бридж недоуменно задрал бровь. «Вариант сердце дракона, короткая цепь и безоговорочная преданность нам не подходят». Ты посадишь любимую на цепь, наденешь сердце дракона своей Элоизе, той, что трогает твое сердце. «Да вы что?» Он даже отшатнулся. «Сердце создано для примитивных рас. Для меня это почти оскорбление». Он замолчал, осознавая ситуацию. «Боюсь, милый друг, посади женщину на цепь, и она тронет тебе что угодно, только не сердце». В него она рано или поздно всадит нож. Здесь есть о чем подумать. Мы в любом случае ничего не потеряем. Только мне интересно, откуда пришла идея работать с кровью?» Бридж бросил настороженный взгляд на топтавшихся неподалеку драконов и изнывающую от нетерпения принцессу, которая нервно обмахивалась веером, сидя на козетке. «Ирт Гадольд!» исследовал феномен изумрудных. Как известно, у них безумных меньше всего. И из новорожденных, в общем, почти никого. Он услышал от мужа своей сестры, что им дают человеческую кровь, замешанную на какой-то магии. Это был бы во всех отношениях удобный вариант. Но изумрудные не делятся технологией. Они держат ее в строжайшей тайне, а на официальные запросы Гадольта И вовсе пришли ответы, что никакого лечения кровью нет. Все это выдумки и провокации. «Изумрудные, кажется, сегодня здесь. А если увидишь Вайцека, договорись о встрече. Я выясню, что у них происходит». До меня тоже доходили слухи о каком-то способе. К тому же он слишком интересовался моей аэлитой. Словно знал, что она Шайри. И только Шаамни помешала ему ее забрать. Бридж понятливо кивнул. «Кстати, в пещеру тайных озер проникли. Гром птицы и боевые драконы не пострадали. Лазутчику дали уйти. Все произошло, как вы и говорили. Найдите Нейтана и задержите в гнезде до моего прихода, но без лишнего шума, чтобы он ничего не заподосрил». «Дайте ему какое-нибудь незначительное, но внешне важное поручение». «Боюсь, милорд, он сбежал. Не смотрите на меня так, не я его охранял». Скрежетнул зубами. «Всех, кто был к нему приставлен, арестовать и допросить. Не выпускать до моего возвращения. Нейтана немедленно найти и доставить в гнездо дипломатическим способом, Он не должен понять, что раскрыт. Сейчас он знает, что я в нём сомневаюсь, но не более. Не спугните его. Мы должны выйти на настоящих исполнителей. Но разве Нора, Бридж? Их птицы ещё не встали на крыло, но чьи-то встали и напали. Мы должны знать, чьи. Хорошо. Он поджал губы и отвёл взгляд, не решаясь задать вопрос. Говори. Ее высочество уже теряет терпение, а я не выдержу еще одного круга. «Здесь изумрудные. Они тоже почувствовали, что вы сняли сорианный кулон». «И?» «Но как же?» «Бридж, давай честно. Ты считаешь меня идиотом?» «Нет, милорд, что вы?» У него затрясся подбородок. «Но вы сняли кулон и...» Напомни, для какой цели создано сердце дракона? Именно для этой, чтобы сажать на короткий поводок строптивых человеческих женщин. С ними я всегда проблемы. Поэтому при всем уважении я вас не понимаю, милорд. После Саития вы бы получили покорную и на все готовую рабыню, единственная цель которой — продолжать ваш род. «Ради вас она бы простилась со своей свободой и исцеляла бы безумных драконов до иступления. Теперь мы лишились Шари, а ваша Аэлита — защиты». Он тяжело дышал, выговорившись на эмоциях. На щеках проступили чешуйки, что для Бриджа, в общем-то, не свойственно. «Верно, моя Аэлита», — произнес стальным голосом. «Мне не нужна бездумная рабыня». «Я не поступлю так со своей... женщиной», но ей давно следовало щёлкнуть по носу. «Вы полагаете, её светлость вернётся?» Робко предположил он, успокаиваясь. Усмехнулся. «Я не полагаю, Бридж. Я гарантирую, что Миледи вернётся. Райра права. Если хочешь удержать женщину, отпусти её». Теперь Ариана мучается угрызениями совести, к тому же еще и ревнует к принцессе, если эта гремучая смесь не заставит ее сделать верные выводы, то она не оставит мне выбора. Я унесу ее в гнездо и уже там приручу. По-моему, вы зря играете в эти игры. Унесите в гнездо сейчас и приручайте на здоровье. Он поднял ладони. В знак примирения. Видишь ли, в чём особенность? Если женщина отдаёт тебе свободу сама, она счастлива. Если ты берёшь эту свободу силой, она несчастна. Парадокс! Он почесал затылок. Парадокс. Но бабушка полагает, что это так, и я склонен ей верить. И всё же, без защиты её светлость в большой опасности. «Прекрати называть мою жену ее светлостью!» «Но сердце, оно же...» «Она не отказалась от меня!» Бридж снова почесал затылок, наводя на нехорошие мысли. «Думаешь, я не способен защитить свою женщину?» «Думаю, что я совсем не понимаю этих баб. Эм, то есть, миледев, Миледей, ай, мы обеспечим ее защиту». «Не сомневаюсь», — улыбнулся уголками губ и, сняв купол, направился к её высочеству. «Простите, что заставил ждать. Срочное донесение из гнезда». «Надеюсь, хорошее?» «Очень обнадёживающее, но вынуждающее меня форсировать события. Его Величество готов к аудиенции?» Меритель взволнованно ахнула и нервно погладила длинными пальцами украшения на груди, акцентируя на ней внимание. «Ох, а я надеялась показать вам оранжерею и картинную галерею». В своём декольте несколько картин я нарисовала сама. Она теребила крупный камень в ожерелье и часто моргала, не понимая, что только злит моего дракона. «Боюсь, в другой раз» ответил чуть треще, чем положено, и она все поняла: Принцесса не глупая женщина, хоть и пытается делать вид прелесть какой дурочке. Я чувствую в ней коварное начало, достаточно сильное, чтобы видеть в ней опасного противника. Пока мы шли к императору, послал сигнал Корхарду: Ариана во дворце и в безопасности, остальное узнаю позднее. С отцом, если он ее обидит, Не посмотрю, что старик, и отправлю на внеочередной сеанс к донтисту». Его Величество ждал в просторной переговорной, окруженной шестью членами Совета Семи. Против обыкновения я отпустил послов. «Ваше Величество», — коротко поклонился и обвел взглядом присутствующих. «Я буду предельно откровенен и надеюсь на конфиденциальный разговор с глазу на глаз». К императору склонился старик с густой седой бородой и что-то прошептал, но его величество вскинул ладонь и попросил всех выйти. «При всем уважении, это небезопасно и...» «Я император Гардии», — напомнил мужчина, тяжело поднимаясь. Слухи о его болезни ничуть не преувеличены. На волевом лице играла усталость, под глазами сине-сиреневые синяки и болезненные мешки. Некогда блестящие чёрные волосы покрыты тонкой паутиной седины, а ясные глаза мутные, словно императору, каждое мгновение больно. «Я боевой маг, сильнейший из всех вас. И до тех пор, пока это так, вы повинуетесь мне». Мужчины нехотя переглянулись, помешкали, но всё же покинули переговорную. «Мне вас оставить?» — ласково пропела Меритель. Но при виде дочери взгляд Его Величества потеплел. Он улыбнулся. — Дорогая, принеси нам с владыкой чаю или чего покрепче? — Воздержусь. У меня много дел, но не откажусь от чая. Я расположился напротив Его Величества и открыто встретил прямой заинтересованный взгляд. — Признаюсь, я был удивлен вашему письму начал он. «Что привело драконов в гардию, учитывая наши напряженные отношения?» «Я буду с вами предельно откровенен». В кабинет вошла принцесса и лично вкатила столик серебряными подносами. Поставила фарфоровые чашки на три персоны, разлила чай, выложила на стол угощение и присела рядом с отцом, нежно погладив его по плечу. Император перехватил хрупкую ладонь дочери и с благодарностью поцеловал. «Меритель — моя правая рука и помощница во всем. Если бы не Ирхель, я бы передал трон ей, не задумываясь. Сильная, волевая, умная, целеустремленная. Она знает, как добиться поставленной цели и не боится запачкать руки непопулярными решениями. Вы знали, что это она сотрудничала с Апфировыми по вопросу уничтожения сотха. Отец, не стоит. Принцесса смущенно улыбнулась и заправила за ухо прядь волос, не сводя с меня очаровывающего взгляда. Политика удел мужчин. Наше дело быть красивыми и вдохновлять вас. Верное замечание, моя дорогая. Так о чем мы? Боюсь, мой визит вызван не самым приятным поводом. Уже трижды на кладке с нашими яйцами напали гром птицы. Император спокойно отпил из своей кружки, полагая, что будет продолжение, но я замолчал и отслеживал его реакцию. Ничего, либо Его Величество великолепный лжец, либо не связан с налетами. Мне бесконечно жаль. Вы хотели просить помощи в расследовании? Неслыханная наглость. «Драконы? Помощи!» Сделал глоток, чтобы сдержать эмоции. Гардиан требовал как минимум испортить императорский стол. «Боюсь, я не понимаю, к чему вы клоните?» Мы отследили гнездовья гром птиц на юге и юго-западе Гардии и уничтожили. Принцесса шумно выдохнула и положила в рот кусочек печенья, не сводя с меня взгляда. «На территории Гардии?» Император сдвинул брови и посмотрел на дочь. «Как на территории Гардии могли оказаться гром-птицы? Они, кажется, выращиваются из убитых драконов?» «Нет, Ваше Величество. Они рождаются от смерти новорожденных детей-драконов». «Неслыханная наглость. Мы немедленно проведем расследование и выясним, кто посмел». «Кайра Аркхарган», — произнёс, откидываясь на спинку стула. «Не похоже, что император в сговоре». «Кайра?» — изумилась принцесса, а вот император не был столь удивлён. «Кайра действительно выполняла для меня поручение. Она проникла в вашу стаю с разведывательной миссией, не более. Мне была необходима достоверная информация». Способность драконов к самоконтролю касается непосредственно интересов Гардии. Ничего личного, стандартная разведывательная операция. Я понимаю. И полагаю, вы не давали ей задание уничтожать кладки. Император смотрел тяжело, но с достоинством. Нет. Какой в этом смысл? Я не желаю войны. Судя по ее отчету... «Ситуация далека от критической. Я полагаю, что на данном этапе вы способны сами с ней разобраться». Меретель поджала губы и откинулась на спинку стула, скрестив руки на груди. Она в этом вопросе не поддерживала отца, но в открытый конфликт не вступала. «Верно. Более того, мы нашли надежный способ справиться с безумием драконов. Способ, который не требует жертв, Более того, способен укрепить отношения между нашими странами. Идея пришла спонтанно, но раз уж обе стороны не желают войны, почему бы не заключить взаимовыгодное сотрудничество? Кто-то желает стравить нас. Об этом разговоре знают трое. Я внимательно посмотрел на Миритель. Та налегла на печенье, чтобы не пришлось разговаривать, и, спешно проживав, заверила. «Милорд, при всем уважении ваши намеки оскорбительны. От войны с драконами я пострадаю больше других», — кивнул, соглашаясь с ее доводами, и перешел к сути. «Мы ведем расследование со своей стороны и надеемся на сотрудничество с вашей». «Конечно. Меритель, передашь Лару, чтобы поставил этот вопрос на личный контроль. Результаты нужны еще вчера». Она кивнула и исполнительно записала распоряжение в блокноте. Милорд, со своей стороны предлагаю заключить пакт о ненападении и договор о сотрудничестве в военной сфере. Уверен, наши министры найдут нужные точки соприкосновения. Согласен, но этого мало. Противник имеет самый высший уровень доступа, он входит в круг ваших доверенных лиц. По этой причине. Я попросил личную аудиенцию, чтобы не спугнуть его. Меретель взволнованно поёрзала. — У вас есть доказательства? По нашим сведениям, яйца драконов проходили через императорский дворец. — Вздор! — вспыхнула она. — Зачем бы им так подставляться? — Возможно, кто-то хотел создать впечатление, словно нападение на ваши кладки, организованы мной задумчиво протянул император. «Но, уверяю, я бы не стал делать это из-под тяжка. К тому же, вы рассудительные драконы и понимаете, от этой войны мне никакой пользы». «Понимаю. Поэтому сижу перед вами. Мы должны интенсифицировать сотрудничество во всех сферах, убедить общественность, что драконы не представляют для вас опасности. Буду предельно откровенен». По нашим исследованиям, лекарство от безумия драконов кроется в разумных расах человеческой ипостаси. Насколько мне известно, в Гардии высокий уровень безработицы, и мы готовы предложить работу вашим женщинам». Император Лукаво усмехнулся, но воздержался от комментариев. «Ваши опасения напрасны. Это политический шаг». Драконы предоставят необходимые гарантии. Более того, если вы позволите проводить отборы на вашей территории, мы взамен дадим союзные обязательства. Лицо его величества вытянулось. Драконы слишком горды и независимы, чтобы с кем-то заключать военные союзы. Но я готов на это пойти ради будущего стаи. К тому же мы приобретаем куда больше, учитывая, что гардия редко ввязывается в войны. «Вы на это пойдете?» «Без сомнений». «А для большей убедительности заключим политический брак», — буднично заметила Меретель. Повисла тишина. «Не смотрите на меня так. Это стандартная практика для стран, чьи отношения выходят из враждебного периода. Мы должны приучить народ к тому, что драконы нам не враги, и брак — лучший тому показатель. «Отец, я хочу принести пользу своей стране и своему народу. Когда Ирхель взойдет на трон, я буду счастлива знать, что приложила руку к миру между нашими странами. К тому же Рейнхард достойный и рассудительный мужчина. Думаю, он станет хорошим мужем». Поперхнулся чаем, до последнего полагая, что Меритель имеет в виду кого-то другого. Нейтана, например, хоть где-то сгодился бы младший брат, для которого свадьба с этой увертливой особой стала бы подходящим наказанием. Меритель, права, нехотя признал император, мы обсудим подробнее ваше предложение с отбором. Я вижу в нем перспективу, но при наличии необходимых гарантий безопасности для моих подданных. Не только гарантии безопасности, но и экономической целесообразности. Это выгодно для обоих сторон. А политический брак... Император посмотрел на меня, хитро сощурившись. Меретель, жемчужина Гардии. Она особенная женщина и станет лучшей женой. Вы же не женаты. Политический брак — стратегически грамотное решение в нашей ситуации. Но не будем торопиться. Драконы не люди. Мы иначе подходим к вопросу выбора будущей супруги». «Никто не говорит о любви», — понимающе заявила Меретель. «Объявим о помолвке на данном этапе. Этого будет достаточно». «На данном этапе?» «Да», — согласился, сознательно пойдя на эту уступку, которая в будущем, уверен, сослужит мне добрую службу даже двойную. Сойдясь на наиболее важных моментах, мы пригласили совет семьи, на этот раз в полном составе. Значит, Арианна уже поговорила с отцом. Вошли и члены моего посольства, на чьи плечи лягут обязанности по договорной работе и обсуждению нюансов. «Бридж, я на тебя надеюсь», похлопал друга по плечу и передал основную суть разговора с императором. Я намеренно умолчал о прямом участии матери Арианны и Кайры в заговоре, чтобы встретиться с ними на аукционе. «Я должен поговорить с женщиной, убившей моих детей. Я должен посмотреть ей в глаза». Друг кивнул и добавил. «Нейтан объявился. Он здесь, во дворце».